Голова четырнадцатая Я открыл дверь и шагнул внутрь прихожей, а в следующее мгновение, резко пригнувшись, ушел влево, прикрывая вскинутыми руками голову. Стоящий на стремянке, дородный дядя с весьма впечатляющим пузом, перевешивающимся через ремень, зыркнул в мою сторону недовольным взглядом и сердито пробурчал. «Атенсион, муссио! Эй же сио — Осторожнее, господин, и прошу прощения, французский. — бон, вон эма вас потуши! Пробормотал я, опасливо косясь на гнутую балку, едва не засветившую мне по башке, и с сомнением приглядываясь к дальнейшему маршруту. — Все в порядке, вы меня не задели, французский. Протиснусь ли? — Ремонт в квартире — дел такое. Никогда не знаешь, что и откуда пролетит. После того, как первая половина года вымотала меня судами и ошеломила неожиданными встречами, вторая половина неожиданно прошла относительно спокойно. Я дописал и отправил синопсис, после чего все затихло. Ни пастухов, ни кто другой из той компании, с которой я, так сказать, имел честь пообщаться в афганском посольстве, меня более не беспокоили. Даже хоть сколько-нибудь обещанных денег не заплатили. Впрочем, книжку-то я пока еще не написал, а гонорар мне обещали вроде как после ее выхода. Да и не нужны мне они, лишь бы больше не трогали. Потому как деньги у меня имелись, да и в ближайшем будущем проблем с ними не предвиделось. В июне пошла в продажу очередная четвертая книжка цикла, плюс запустили в печать допечатки трех первых. Кроме того, в нашем свагифовом издательстве Сейчас активно готовились к изданию все мои ранее вышедшие книжки, а также с десяток фантастических романов других писателей от «Братьев Стругацких» с Киром Булучевым и до «Балабухи» с Войскунским. А еще я разыскал в Непропетровске молодого, но очень перспективного автора Василия Головачева и предложил ему также издаться у нас. Это была моя дань нашей долгой дружбе в моей старой реальности. Он, конечно, и сам раскрутится, но с публикацией в нашем издательстве это точно произойдет пораньше. Я вообще собирался разыскать всех своих старых друзей по, так сказать, фантастическому творчеству и помочь им раскрутиться пораньше. Ну, если получится, конечно. потому что человек выстреливает не только потому, что обладает неким природным талантом, хотя без него, конечно же, никуда, но и благодаря тому, что к моменту выстрела у него уже накоплен жизненный опыт. Он прошел через неудачи и победы, осмыслил и первые, и вторые, благодаря чему избавился от лишнего и отточил успешное. Иначе выстрел может получиться холостым, и вместо лишнего десятка талантливых книг Мы получим очередного неудачника, не справившегося, собрушившегося на него славой и просравшего все предоставленные возможности. Так что я собирался делать все осторожно, не слишком опережая события. И в первую очередь просто чуть больше делиться деньгами. То есть выплачивать мужикам несколько более высокие гонорары. Ну, чтобы побудить будущих знаменитых писателей больше внимания уделять творчеству и предоставить им возможность чуть меньше думать о хлебе насущном. Это было вполне возможно, потому что доходы издательства все росли и росли. Так, например, мы смогли всем, с кем уже заключили договора, выплатить полные авансы, рассчитанные в отличие от практики советского книгоиздания, исходя из планируемых тиражей. что, кстати, изрядно подняло мой авторитет в среде писателей. Потому что я внезапно оказался в числе распределителей благ. Ибо такие гонорары, как в нашем кооперативном издательстве, не платили больше нигде. Эх, как было бы хорошо, если бы все это так длилось и далее. Но, увы, на страну неудержимо, как каток, накатывался девяносто первый год. Впрочем, у меня лично, как у писателя, ситуация складывалась вполне себе хорошо, потому что, кроме всего прочего, наконец-то сдвинулись с места дела и с зарубежными публикациями. Первыми, как уже упоминалось, были американцы. Представитель издательства Ace Books вышел на контакт буквально на следующий день, после той знаменательной встречи, по окончании которой Пастухов и сообщил мне об их интересе. Это издательство было весьма именитым. В нем публиковались такие гении корефеи как Роджер Желязный, Урсула Легуин, Уильям Берроуз, Филипп Дик, Ли Брэкет. Так что я снова попал в очень хорошую компанию. Наш первый договор оказался весьма скромным и по планируемым тиражам, и по сумме гонорара. Ну, да это было объяснимо. Мало ли, что я тут тиражный автор. А как оно там повернется, в США? Но зато мне удалось договориться, что они через свое агентское бюро помогут мне связаться с американскими писателями-фантастами. Так что сейчас я поспешно оформлял заграничный паспорт. Слава богу, с выездными визами ситуация теперь стала намного проще. Их теперь, считая штамповали почти по запросу. Но зато изменилась ситуация с обменом валюты. По официальному курсу теперь никому ничего не меняли, да и по так называемому коммерческому обмен также был очень ограничен. Так что ехать было не с чем. Но после заключения договора с американцами деньги на поездку у меня появились, вследствие чего я планировал в ближайшее время прокатиться по любезно предоставленным мне американцами адресам и выпросить у уважаемых метров право на издание их книг на русском языке. Ну, у кого получится. А слово «выпросить» было использовано потому, что заплатить внятные по их меркам деньги мы с западным автором просто не могли. Ни было. Опять те же проблемы с обменом валюты. Да что там говорить... Если даже большую часть моего собственного гонорара с зарубежных контрактов по-прежнему забирал вап, Что мне категорически не нравилось. И ладно бы эти, прямо скажем, украденные у меня деньги пошли на какое-нибудь благое дело, завод там какой купили, или хотя бы на перестройку МКАДа потратили. Так ведь хрен там, все просто разворуют. Ибо десятилетие большого хапка уже началось. Заводами, шахтами и портами воровать будут, а не жалкими тысячами долларов. Цены тоже потихоньку стали ползти вверх. Правда, пока еще на рынках и в комиссионках, но купить что-то относительно свободно теперь стало возможно только там. В государственных магазинах покупателей встречали пустые прилавки. И люди теперь заходили туда только чтобы отоварить талоны. Зато в Москве с большой помпой открылся первый в стране Макдональдс, в который выстраивались реально километровые очереди. «Вот такая загогулина получилась», — как говаривал ныне бешено популярный Ельцин. «От черной икры в детском саду через очереди за колбасой и до полного отсутствия всякого присутствия в магазинах». потому как даже если в госторговлю что-то и поступало, оно мгновенно оказывалось отнюдь не на полке магазина, а все на том же рынке. Причем Москва еще более-менее держалась, просто в разы увеличились очереди, а вот в нашем родном городке талоны ввели аж на два десятка товарных позиций от мыла и стирального порошка и до сахара с водкой. Просим, насколько я помню, в Москве этого тоже не избежать, и талоны в ней тоже вскоре появятся. Что, кстати, только усугубляло ситуацию. Потому что талоны люди старались отоварить полностью, до конца. Даже если какой-то из товаров или продуктов им в данный момент не требовался. Пусть постоит на полке, авось пригодится. Что лишь усиливало дефицит. Я помнил, что когда отец в прошлой жизни забирал в конце девяностых из Новомосковска свою мать, мою бабушку, ему пришлось выбросить на помойку и раздать по соседям около двадцати килограмм перловки, килограмм шесть хозяйственного мыла, манку, крупу, девять килограмм оцеревшего стирального порошка и еще ту его хучу, всего закупленного как раз в процессе отоваривания талонов. Поэтому, несмотря на то, что после американцев на горизонте замаячили еще и немцы с французами, переговоры с ними я пока не форсировал. В какой-то момент ВАП ведь должен умереть. Ну вот и подождем до того момента. Привет. Я сумел завершить квест по успешному проникновению межбалок, конструкции и распиханной по углам мебели, наконец добравшись до кухни, где укрепилась моя жена». «Ой, а я и не заметил, что ты пришел». Аленка оккупировала, наверное, единственное свободное от масштабных работ местечко в квартире, устроившись вместе с малышом в уголке кухни у окна. «На, подержи Ваньку, я тебе сейчас разогрею». Я сноровисто перехватил сына и умильно уставился на сосредоточенно сопящую рожицу. Продолжатель фамилии самозабвенно дрых, не обращая внимания на шум, треск, стук молотка, скрипы и работу перфоратора. На столь масштабный ремонт квартиры мы решились совершенно неожиданно для себя. То есть никаких подобных планов у нас изначально не было. Уж больно плохо стало все в стране не только с продуктами, но и вообще, считай, совсем, От сантехники до стройматериалов. А в комиссионках и кооперативной торговле подобным пока не торговали. Электроника, бытовая техника, парфюмерия, даже заграничное спиртное уже были в достаточно свободном доступе. Даже чего-то вроде чеков уже не требовалось. Только раскошеливайся. А вот, скажем, с кранами, обоями или кафельной плиткой были большие проблемы. Так что мы собирались жить с тем, что есть, потихоньку подкапливая отделочные материалы и планируя начинать ремонт только тогда, когда будем уверены, что сможем его закончить. То есть, что он не остановится на полпути, потому что нам удалось закупить плитки всего лишь наполовину ванной или обоев на три комнаты из пяти. Что в текущих условиях было вполне себе реально. Но тут... К нам на новоселье приехала Изабель, причем прибыла она не одна, а, почитай, полным составом, с мамой и ее другом, а также собственным бойфрендом, который оказался поэтом, в настоящий момент ищущим себя. Ну да, ее брак, как выяснилось, не продлился, долго закончившись слегка скандальным разводом, после которого она бросилась в новые отношения. Хотя особенных перспектив в них как-то не просматривалось. Ну, с моей точки зрения. Поскольку этот поэт, на мой взгляд, был этаким ни рыбой, ни мясом. Да еще и, похоже, геем. Но, судя по тому, как он себя вел и обращался с Изабель. Но это не точно. Потому что пока еще этот момент старались не особенно афишировать даже в Европе. Отсутствовал только ее знаменитый дедушка. Поскольку все доступные площади у нас в квартире заняли прибывшие из нашего городка с ночевкой родственники, остановились наши французы в уже известном космосе. Так что до нашей квартиры им пришлось добираться на такси. Впрочем, я не думаю, что мама Изабель и мсье Жерар в принципе рассматривали идею заночевать у нас в квартире. А вот сама Изабель вполне возможно была бы не против подобного варианта. Реакция на квартиру у французских гостей оказалась м -м, весьма противоречивой. Виды из окна были оценены высоко, но по поводу самой идеи жизни в высотном доме и мама Изабель, и ее бойфренд-поэт неожиданно выказали весьма явный скепсис. Причем это неожиданно оказалось таковым как для нас с Соленкой, так и для всей остальной нашей семьи, совершенно точно гордившийся появлением у нас подобного жилья. Бойфренд просто изобразил кислую физиономию, а мама Изабель, мило улыбаясь, сообщила, что сегодня в Европе, наоборот, модно уезжать из больших городов на окраины, на природу. Скученное же нагромождение камня, которое представляло из себя центр этих городов, более не считается престижным». А уж прожилые термитники небоскребов и говорить нечего. Это просто не комильфо Недаром даже признанные любители небоскребов американцы размещают в них, в первую очередь, офисы. Жизнь же они также предпочитают в пригородах, в собственных домах. Аленка, искренне гордящаяся нашей квартирой, слегка стушевалась, ну, а я в ответ с не менее милой улыбкой сообщил — что в жизни все течет, все изменяется. И кто знает, возможно, через десяток-другой лет престижные пригороды окажутся заселены бывшими мигрантами из Африки из Ближнего Востока, и их улицы по шесть раз в день начнут покрываться ковриками для намаза, а центры городов, построенные европейцами и для европейцев, наоборот вернут себе престижность». «Мы же рады, что живем в поистине историческом здании». После чего Изабель расхохоталась и сообщила нам, что с мамой только так и надо, а то она всех вокруг заставляет плясать под свою дудку. После этого было привычное русское застолье, во время которого бойфренд Изабель до изумления наклюкался на пару с моим батей, так что их пришлось укладывать, передохнуть в гостевой спальне. Ну, в конце посиделок меня отозвал мсье Жерар и вручил чековую книжку, огорошив меня фразой «Поздравляю вас, Роман, с вашим первым миллионом». э с чем?» — ошалело, переспросил я, недоуменно пялись на странную книжечку. «Но вы же помните свою идею с чемоданом, оборудованным раздвижной ручкой?» «Да, что-то припоминаю». Вообще-то о том, что я когда-то нарисовал несколько набросков раздвижных ручек для чемоданов и сумок, я напрочь забыл. Во-первых, они для меня не были чем-то новым и необычным, и, во-вторых, это было давно, и, так сказать, походя. Да и не думал я никак на этом зарабатывать. Нет, идея, конечно, благодатная. В будущем практически не осталось чемоданов и дорожных сумок, не оборудованных колесиками и выдвижными ручками. Но я понимал, что для того, чтобы на этом начать зарабатывать, нужно сначала правильно оформить патенты, организовать юридическое сопровождение, рекламную кампанию, и это не говоря уже о самом производстве. К тому же, даже заботясь я тогда оформлением патента и каким-то чудом сделай все правильно, доходы от него все равно заберет государство. То есть будет все как с гонорарами. Вот я и не заморачивался ничем подобным. Однако, как выяснилось, Луи Виттон относилась к собственной репутации весьма трепетно. Вследствие чего, когда они на основании моих рисунков разработали несколько вариантов подобных ручек, провели их испытания, а затем оформили на них патент, указав основным бенефициарам себя, меня тоже записали в качестве одного из зонных. После чего развернули производство чемоданов с подобными ручками. Сначала только под своей маркой, а затем, сняв сливки, начали продавать права на производство подобных чемоданов и другим фирмам. Впрочем, процесс продажи прав в настоящий момент еще только разворачивался. Так что на счету, который был открыт на мое имя в одном из французских банков, для перечисления на него скудных остатков от гонорара за мои изданные во Франции книжки, с открытием которого мне помогал мсье Жерар, За прошедшее время скопился аж на миллион французских франков. В пересчете на доллары это было, естественно, намного меньше, всего около двухсот тысяч. Уж такой в этом году был у франкообменный курс. Но, блин, за окном шел девяностый год. Так что сами можете представить, как на меня подействовало подобное известие. Как обухом по голове. Мсье Жерар, увидев мою реакцию, лишь усмехнулся, а затем предложил мне потратить деньги с пользой. Насколько я мог заметить, вы скоро ждете пополнения в семье. Ну, да. Все еще, пребывая в ошеломлении от известия, отозвался я. А что? Знаете, Роман, я не разделяю скепсиса по поводу вашей квартиры, но, согласитесь, ее состояние оставляет желать лучшего. Я нервно хмыкнул. С этим трудно спорить. «Тогда почему бы вам не сделать хороший ремонт? Разве ваша семья не достойна того, чтобы жить в уютном доме?» «Если бы это было так просто...» — горько усмехнулся я. «У нас здесь сейчас все сыпется, так что никто не знает, где что можно купить и что и сколько будет стоить завтра. Причем что угодно, от кафельной плитки до ёршика для унитаза. И будут ли люди и организации, с которыми ты заключил договор... «Завтра все еще существовать!» «Так что начинать ремонт в такой ситуации, увы, просто глупо!» Я вздохнул. А Жерар, понимающий, покачал головой. «Тогда у меня для вас имеется предложение. У меня есть друг, который является одним из самых именитых декораторов Франции. Он уже давно активно не работает, поскольку уже пожилой человек. Весьма обеспечен, да и в профессиональной области... Он давно уже всем все доказал. Но время от времени, чтобы совсем не заскучать, он берется за необычные проекты. Как вы смотрите на то, чтобы он занялся вашей квартирой? М -м -м. «Я завис. Сначала одна ошеломительная новость, теперь другая. А впрочем, как-то легально перевести эти деньги в Союз у меня не получится». Едва только я сделаю хотя бы одно движение в эту сторону, меня тут же прищучат. Увы, времена, когда каждый уважающий себя ларесник имел по паре счетов в оффшорах пока не наступили. Но если платить за все прямо на территории Франции, не заводя валюту суда, то почему бы и нет? А у меня хватит денег, чтобы оплатить его работу. Я так понял, что ваш друг весьма м известен и авторитетен? Но работа таких людей не может стоить дешево. Месье Жерар улыбнулся. — В обычных условиях нет. Даже его стандартный гонорар немного превышает ту сумму, которая лежит на вашем счету. А ведь надо будет еще покупать материалы, оплачивать доставку, работу. Потому что, как я понял, все это придется везти из Европы. — Но ваша страна сейчас на Западе в большой моде. К ней многие проявляют недюжинный интерес, и для архитекторов и декораторов она еще и этакая эрро На Западе знает не так уж много ваших архитектурных проектов, а ведь среди них немало очень интересных, и ваш дом точно относится к таковым. Так что, я думаю, если ему правильно подать идею, что я беру на себя, он загорится». К тому же, выплаты по патенту будут продолжать поступать, так что, если денег и не хватит, вы вполне можете рассчитывать на кредит. Поскольку банк будет уверен, что этот кредит будет закрыт при любом раскладе последующими поступлениями. Если честно, не будь у меня к тому моменту уже заключен договор с американцами, я бы отказался. Из-за проблем с валютой. Но договор уже был заключен, и аванс поступил на мой счет. А у меня вдруг реально засвербело от мысли, что моей квартирой займется всемирно известный французский дизайнер. Так что я согласился. Известный французский декоратор появился в нашей квартире в первых числах августа. Алёнка уже с трудом таскала свой раздувшийся живот, временами подхихикивая. «Кривоватенькая пузенька у меня. Точно мальчик будет». Что вскоре и подтвердилось. А у меня как раз наступило затишье в делах, которое я решил потратить на воплощение в жизнь еще парочки своих мечт и записался одновременно в аэро и яхт-клуб. Заняться этим меня побудило еще вот какое соображение. В настоящий момент, несмотря на то, что машин в Москве прибавилось, пробок в городе, считай, еще и не было. Насколько я помню, они появятся только после начала свободной торговли валютой, следствием которой станет не только бешеное падение курса рубля, но и хлынувший в страну вал подержанных автомобилей из Европы, напрочь закупоривший всю транспортную инфраструктуру, не приспособленную к такому количеству машин». Так что пока и до аэроклуба, базирующегося на, вероятно, самом старом аэродроме Москвы Тушино, и до яхт-клуба, расположенного на Химкинском водохранилище, добираться было еще относительно легко. Дорога на нашей уже старенькой, но еще стойко державшейся саранчите, что до аэроклуба, что до яхт-клуба, занимала около получаса. Но пройдет буквально полгода-год, и на подобные поездки надо будет закладывать часа по полтора-два. А при неудачном стечении обстоятельств и три-четыре. Ну и еще хотелось заскочить, так сказать, в последний вагон уходящего поезда и получить сертификат ГИМС еще советского образца. Кстати, в аэроклубе я записался не только на пилотирование, но еще и в секцию парашютистов. Решил попробовать поднять разряд. Ну и подтянуть умение, так сказать. Потому что для второго общее количество прыжков уже было не ключевым показателем. Требовалось выполнить специальные нормативы на ту же точность приземления. Ну, и еще я помнил обещание жены насчет «я тоже прыгну». Как раз сейчас, с пузом, она его выполнить никак не могла. Вот я и решил воспользоваться моментом. Так что, несмотря на то, что в Москву французский гость прилетел еще в обед, созвонились мы с мэтром только вечером, когда я приехал из Тушино. Увы, о мобильниках в СССР никто еще и слыхом не слыхивал, так что о том, что мэтр прибыл, я узнал только когда вернулся домой. В нашей квартире француз, на самом деле оказавшийся этническим итальянцем, который, правда, всю жизнь прожил именно во Франции, появился на следующий день. Пройдя по комнатам, он вышел на балюстраду, выход на которую нам удалось таки открыть, несмотря на отчаянное сопротивление Жека, окинул взглядом открывшуюся картину и удовлетворенно кивнул, а после чего повернулся к Аленке и спросил, «В каком стиле вы хотите сделать квартиру?» «То и без того слегка испуганный его приездом и предстоящими расходами...» Нервно моргнула и повернулась ко мне, уставя на меня взгляд, в котором была отчаянная просьба о помощи. Так-то моя любовь обладала отличным вкусом. В прошлой жизни оформлением всех наших квартир и домов занималась именно она. Причем первую квартиру, которую мы купили на мои гонорары, она оформила полностью в одиночку, без приглашения дизайнера. При этом все, кто ее видел, поверить в это сразу не могли. И это еще учитывая, что в тот раз она даже не закончила художку. Но вот сейчас, в присутствии мэтра, Аленка, похоже, слегка растерялась. Так что пришлось все брать в свои руки. Начал я деликатно. Понимаете, месье, для нас это первый опыт. До сего момента мы как-то не задумывались об оформлении собственного жилья в каком-то стиле. и потому что у нас его до этого не было, и потому что в нашей стране с выбором отделочных материалов и мебели всегда были большие проблемы. Так что люди покупали и использовали то, что смогли найти, не слишком обращая внимание на общую стилистику. Поэтому тут мы надеемся на ваши советы». Мэтр благосклонно наклонил дую голову, но затем все-таки настоятельно повторил. И все равно я хотел бы услышать от вас хоть какие-нибудь ориентиры. Я, конечно, могу сделать все по-своему, но в этой квартире жить вам, а не мне. Хм, ну если совсем уж в общих чертах...» Я задумался. «Давайте попробуем соблюсти в будущем интерьере следующие принципы. Во-первых, он должен быть удобным. То есть внешний вид для нас вторичен». Хотелось бы, конечно, чтобы он радовал глаз, но если в угоду дизайну будет принесено в жертву удобство, это не тот результат, который хотелось бы иметь. Я сделал паузу, внимательно отслеживая реакцию Метра. Но тот лишь чуть растянул губы в легкой улыбке. Во-вторых, уют. И уже только в-третьих, элегантности вкус. Причем мы хотим минимум вычурности... «Минимум позолоты и элементов барокко. Никаких Луи-четырнадцатого и его наследников». Я сделал паузу, наморщил лоб и закончил с некоторым сомнением в голосе. «Если же говорить об общем стиле, то я бы, пожалуй, задумался об ар-нуво. Если ты, конечно, не против, дорогая». Аленка нервно улыбнулась и замотала головой. «Что ж, я вас понял». Мэтр величественно наклонил голову и, достав из кармана массивную старомодную рулетку в латунном корпусе, двинулся внутрь квартиры. И вот уже третий месяц мы жили в условиях непрекращающегося ремонта. — Как старшенькая? — поинтересовался я у жены, когда она поставила мне еду и забрала из рук сына. Совсем у Маргариты Львовны обжилась. Та достала с антресоли старые, еще довоенные целлулоидные куклы. Так она теперь с ними возится, кормит их, одевает, раздевает, спать укладывает. А еще они с Маргаритой Львовной им одежку шьют на швейной машинке. А как твои успехи? — Да нормально. Через неделю экзамен, и все. Я пилот. Гордо сообщил я жене, после чего вздохнул. — А в следующем месяце снова придется лететь в США. Аленка слегка пригорюнилась. — Ну, надо так надо. Мне тоже погрустнело. В США в прошлой жизни я был всего лишь дважды. С этой страной у меня как-то не сложилось. В первый прилет, прежде чем дать доступ к слоту, наш самолет 45 минут продержали на стоянке. Потом, при прохождении погранконтроля, четверо из пяти пограничников-негров — идут они в жопу со своей политкорректностью — встали и пошли обедать, оставив 350 русских туристов, на всего одного коллегу. А затем меня достал экскурсовод из числа бывших наших, не столько ведущий экскурсию, сколько изо всех сил пышащийся перед нами тем, какой он был умный, что уехал, и как он хорошо устроился в США. Он рассказал нам про свой дом, про новую машину, про дочь, которые вот только что одобрили кредит на триста тысяч долларов на покупку дома. А когда кто-то из нашей группы попросил его вернуться к теме и рассказать хотя бы про Бруклинский мост, который мы сейчас проезжали, страшно оскорбился и начал, брызгая слюной, вещать о нашем неизбывном рабском менталитете. А потом меня еще обсчитали в кафе. Ну, не совсем обсчитали. Просто у них цены в меню были указаны без налога штата. А чаевые, как выяснилось, официанты кладут себе в карман, даже не спрашивая. Но когда ты наел по ценам, указанным в меню на шестьдесят долларов, а с тебя, же, сумняшися, взяли сто, это как-то напрягает, знаете ли. Короче, Америка была совершенно не той страной, в которую мне так уж хотелось поехать. Хотя, скажем, национальные парки там были реально классные. Плюс я привык как-то путешествовать. Хучей, семьей, ну или как минимум соленкой. И в прошлой жизни даже уже здесь. А тут приходилось лететь одному. Я как раз закончил с ужином, когда на кухню заглянул старший из отделочников. Натурализовавшийся во Франции серб, умевший немного разговаривать по-русски. Вероятно, поэтому он и был поставлен старшим. «На съедня ми закончили, месье». — сообщил он мне. — Хорошо. Долго вам еще осталось? Серб наморщил лоб и поднял очи горе. — до доконс следушай неделья, сделай. Этот ответ меня порадовал. И в первую очередь своей конкретностью. Потому что раньше он мне на него отвечал очень расплывчато. В принципе, то, что получалось, мне нравилось. А Аленку вообще приводила в восторг. проглушенные краски, асимметричность, гнутые переплеты, витражи в стиле Альфонса Мухи. Но при этом вся квартира, от прихожей до гостевой спальни, реально представляла собой единый ансамбль. Вот только жить на стройке уже надоело хуже горькой редьки. И ладно еще со своими аэро- и яхт-клубами регулярно вырывался из дома. А вот Аленке с мелким удавалось абстрагироваться от ремонта, только убежав погулять. Ну или сходить к Маргарите Львовне, проведать ее и дочу. На выходные мы, как обычно, поехали проведать родных. Мы и раньше частенько так делали, но с началом ремонта стали уезжать совсем регулярно и на куда подольше, иногда даже с парой ночевок. Дети нас в этом, можно считать, горячо поддерживали. Доча вообще любила путешествовать, а мелкому было все равно, где спать. лишь бы мамина сиська оставалась в быстром доступе. Чаще всего на выходные все съезжались в, так сказать, родовое поместье — деревенский дом в родной деревне моей бабуси. Этот дом построил мой прадед своими собственными руками. В прошлой жизни мы в конце семидесятых обменяли его на другой, расположенный на противоположном конце деревни — Потому что прошел слух, что ниже по течению собираются строить плотину для мини-гэс, и наш старый дом попадает то ли под затопление, то ли в санитарную зону, вследствие чего обязательно будет снесен. Всем деревенским, чьи дома также попадали в эту зону, должны были предоставить квартиры в пятиэтажных домах на поселке и выделить землю под огород. Но мои дедуси и бабуся, вследствие того, что уже имели жилье в нашем городке и были в нем прописаны, с этим пролетали. Да и не нужна им была квартира. Так что в тот раз они согласились на обмен, несмотря на то, что новый дом был гораздо меньше и хуже нашего. Кроме того, он еще незадолго до того горел, после чего был отремонтирован очень спустя рукава. Да и выглядел он на фоне нашего весьма убого. дело в том, что мой прадедушка работал старшим мастером на игрушечной фабрике, то есть управлялся с деревом он виртуозно. Вследствие чего построенный им дом был богато украшен резными деталями, а строганые бревна стен внутри были умело обработаны морилкой и лаком. То есть обмен был ни разу не равноценным. Да и к тому же не нужным. потому что строительство ГЭС отменили, и никто ничего сносить так и не стал. А вот на этот раз мне удалось его предотвратить анекдотом про советский рай. Ну, помните? Умерли русский, немец и поляк. Попали в чистилище, а там их и спрашивают. В какой ад хотите? Немец говорит, конечно, в немецкий. Поляк, естественно, захотел в польский, ну а русский в советский. Встречаются они через год. Немец, такой с подрумянившимися боками, со сгоревшей шевелюрой. Поляк вообще обгорел и черный, а русский какой был такой остался, то есть розовый и довольный. Ну и начали они делиться впечатлениями. Немец говорит, у нас полный орнунг. Котлы разжигают строго вовремя, температуру держат какую нужно. Котлы моем по расписанию. Поляк подбоченился и заявляет. Я своих чертей по струнке построил. Угля кидают в два раза больше, котлы моют сами, а нас на то время, когда котлы моют, прямо в кострах держат. Так что я им спуска не даю. Ну, а русский зевнул и махнул рукой. А у нас, как всегда, то угля не завезли, то котлы на обслуживание поставили, то черти в отпуск ушли, то водопровод прохудился. Я за этот год так ни разу в котле и не был». Ну, я и намекнул, что с плотиной точно так же будет. И если мы поторопимся, то сменяем даже не шило на мыло, а шило на ржавые гнутые гвозди. Дед посмеялся, но решил сначала немного подождать, потом еще немного, но ну, затем стало понятно, что я прав. Так мы и остались в старом доме. До родового поместья мы добрались первыми. Ну да пока еще, как я уже упоминал, транспортный трафик в Москве не имел ничего общего с тем, каким он станет в будущем. Просто потому, что советские заводы не могли удовлетворить имевшийся спрос на автомобили, а иномарки в страну еще не пошли. Так что в настоящий момент дефицит автомобилей был бешеным. И личный автомобиль по-прежнему являлся не только средством передвижения, но и истинным символом престижа. Дедуся встретил нас у ворот, со снежной лопатой. Похоже, мы прибыли первыми. «Как ласточка!» — кивнул он на мою новую машину. «Новенькую «Волгу» модели 3102. Я купил всего месяц назад с рук, переплатив почти семь тысяч взамен... Нет, не нашей старой саранчиты. Шкода по-прежнему была в строю, я мотался на ней по Москве». а купленного мной для занятия машиноместо запора. Тот послушно отстоял, охраняя место почти год, а затем я его продал зёме. Ну, или вернее, считай, отдал. Триста рублей за машину на ходу по нынешним временам ни о чём. Более того, сейчас начался период, когда в некоторых городах нашей пока ещё необъятной родины на ту же шаху можно будет выменять однокомнатную квартиру. Шаха, шесть. 2106 Операции по обмену однушки с машиной на двушку случались даже и в Москве, при том, что никаких иномарок в более-менее массовом масштабе на тот момент и близко не будет. Так что обменный фонд будет представлен исключительно с «Жигулями», «Ладами», «Волгами» и «Москвичами». А еще, говорят в СССР, плохие машины делают. — Да какой, блин, Мерседес сможет догнать по стоимости хотя бы комнату в московской хрущебе? А вот «Жигули» сподобились Летает, — усмехнулся я. — Как себя чувствуешь? Дед усмехнулся. — Твоими ушу неплохо. Делаешь комплексы. Каждое утро. Вот только как-то не сильно помогает. — От старости лекарства нет. Дед вздохнул и покачал головой, но это он точно ошибается. В прошлой жизни к этому моменту дедуся уже долго и серьезно болел, регулярно попадая в больницы и где-то раз в квартал, непременно делая переливание крови. Но в этот раз, благодаря ли уже упомянутому оздоровительному ушу, а может, моему массажу, который я делал ему регулярно, либо тому, что я, знаю о его будущих болячках, Сумел сильно заранее загнать его на обследование, а потом, опять же, благодаря своим выездам за границу, снабжать его качественными швейцарскими и австрийскими препаратами, доступ к которым он в той реальности получил только в девяностые, пока чувствовал себя намного крепче. Во всяком случае, регулярных переливаний крови ему все еще не требовалось. В этот момент из машины выбралась дочь и бросилась к нему, раскинув руки и восторженно пища. «Дедушка!» Дед тут же сунул мне лопату и одним движением подхватил на руки правнучку. «А кто это тут у меня попался?» Начал он под восторженный смех дочки. Я улыбнулся, перехватив лопату поудобнее, принялся расчищать снег перед воротами. Машину-то во двор загонять надо, как ни крути. Наши соленка родители приехали вместе на отцовой «Волге». У нас в семье сейчас было три машины, этой самой престижной из более-менее массовых советской марки. Только у меня «3102», а у деда с отцом «24». -е. И да, деньги на них дал я. А куда их было девать-то? Класть на срочный вклад под 3% годовых... Так уже через год эти деньги начнут стремительно превращаться в фантики. Я точно не помнил, во сколько раз выросли цены за девяносто второй год. Где-то в официальных документах мне встречалась цифра в двадцать пять раз. Но реально, по моим собственным ощущениям, они выросли не менее чем в сотню. То есть в среднем вполне возможно, что и правда в двадцать пять. Только, скажем, на те же «Жигули» или там какие-нибудь катера и яхты всего в десять, а на булку хлеба или килограмм картошки в сто с лишним. Вот в среднем и получилось в двадцать пять. Как вам ситуация, когда рубль за один год превращается в копейку? Так что деньги я в настоящий момент тратил, как в последний год. Хотя почему как? Это, считаю, был этот самый последний год. Последний год Советского Союза. И подобные траты вызывали крайнее неодобрение у всей старшей части женской половины нашей семьи. И бабуся, и моя мама, и мама Алёнки регулярно выговаривали мне насчёт того, что я слишком размахался. А с деньгами так нельзя, их следует беречь, откладывать. Но я только смеялся. «Мам, посмотри, что в Польше творится!» — За год у них цены взлетели раз в десять, заводы останавливаются, народ весь в торговлю ударился, с баулами мотается в Германию и Турцию, а потом торгует с рук на рынке. То же самое и у нас будет, не время сейчас деньги копить, сгорят. — Ты ничего не понимаешь, — категорично заявляла в ответ мама. — Если деньги будут лежать на сберкнижке, то правительство их обязательно компенсирует. «Ага-га, -ага. знаем, слышали. И цена у нас пока поднимается исключительно на все и с первого числа. Ну, или с понедельника. Вот только той экономики, в которой это было возможно, скоро уже не будет. Но эти мысли до людей не доходили. Они, как обычно, мыслили исключительно в рамках собственного опыта. То правительство, которое придет, ничего компенсировать не будет». пытался я открыть им глаза. В Польше вон не компенсировало и у нас не станет. Но все эти разговоры, как обычно, кончались ничем. Впрочем, я особенно не нервничал и не расстраивался, потому что в прошлой жизни все было точно так же. Тогда я каким-то чудом без моего сегодняшнего опыта сумел вычислить, как оно все у нас будет, также почитав про то, что Бальцерович устроил в Польше. Правда, мне казалось, что у нас все-таки все пройдет как-то полегче, чем у них. Мы ж, мать его, СССР, шестая часть суши, делаем ракеты, перекрыли Енисей, как пел Высоцкий. Но, увы, я ошибся. У нас все произошло гораздо хуже. В прошлый раз родители у меня развелись. Отец тогда так и не смог защитить диссертацию и не выбился в начальника, как это случилось сейчас. А я в той жизни в этот момент был обыкновенным сопляком, никак себя особо не проявившим и потому не способным ни на что повлиять. Так вот, произошло это как раз в конце девяносто первого. И отец, чтобы не менять нашу тогдашнюю двухкомнатную квартиру, выплатил матери полную стоимость однокомнатной, плюс отдал карточку на автомобиль, в очереди на которой они стояли». Под самый конец СССР власти придумали продавать уже не автомобили, а право на его получение. То есть ты выплачивал некую сумму, которую тебе потом обещали зачесть в стоимость авто, и получал карточку, в которой было записано, в какие сроки тебе будет поставлен автомобиль. И подойти эта очередь должна была как раз в следующем, 92 втором году. Так что мама... которая к тому моменту уже была ярым драйвером, обеими руками ухватилась за эту возможность, потому как автомобили, как я уже упоминал, по статусу и уровню желаемости стояли, считай, на уровне квартиры. Так вот, уже к августу 92-го отец раздал все долги, которые наделал, когда собирал деньги на выплату матери». потому что в августе эти шестнадцать тысяч составляли всего парочку его месячных зарплат. Деньги же, которые получила мама, к тому моменту так и лежали на сберкнижке. Только их теперь хватило бы, дай бог, на покупку чего-то типа цветного телевизора. Несмотря на то, что я сразу после того, как она получила деньги, советовал ей как можно быстрее потратить эту сумму. Да ту же машину купить. о которой она так мечтала, пусть и с переплатой. Но она меня так и не послушала, так что на этот раз для меня не происходило ничего нового. Впрочем, свои деньги я, как уже упоминалось, тратил так, как считал нужным. При, кстати, полной поддержке жены и младшей сестренки. Моя Алёнка вообще из тех, которые, даже если весь мир против тебя... Станут за твоей спиной и будут подавать тебе патроны. Потому-то я в нее так и вцепился, а сестренка...» «Я для нее всегда был самым большим авторитетом. Она даже когда маленькая была, погулять отпрашивалась именно у меня, а не у папы с мамой. Впрочем, и старшие женщины, несмотря на все их нравоучения, на самом деле не очень-то моим тратам и противились». Во-первых, я уже давно приучил всех, что сам решаю, что и как мне делать. И те итоги, которых я к этому моменту достиг, доказывали, что у меня чаще получается принимать верные решения, нежели допускать ошибки. Во-вторых, я тратил свои деньги, заработанные мною, а не клянчил у других. Ну и, в-третьих, тратил я их не только на нашу соленкой. но и на всю нашу большую семью в целом. Но при этом учить жизни они меня не переставали. Как и упорствовать в собственных заблуждениях. Ну да и хрен с ним. Сгорят-то лишь их семейные накопления, которые в сумме были меньше, чем я потратил на родных за один последний год. И не собирался на этом останавливаться. В конце девяносто первого закуплю еще на всех долго хранящихся продуктов, От тушенки с копченостями до муки, круп, гречки и сухого молока. В кооперативных магазинах это все уже продается, хоть и по ценам в разы больше, чем в обычной торговле. Да и рынки тоже работают. Найду, где купить. Так что 92-й переживем нормально, а там уже станет полегче. В 93-м цены за год поднялись, насколько я помню, всего раз в десять. Когда мы собрались за столом, отец внезапно сообщил новость, которая меня удивила. — Слышали? — Крым в состав РСФСР вернули. — Как это? Когда? — Постановление Верховного Совета вчера вышло, — сообщил отец. — А в газетах опубликовали сегодня. — А в честь чего? — Да, вроде бы с немцами из ФРГ контракт заключили на строительство моста из Краснодарского края до Крыма. Ну и чтобы не дублировать управление строительства маж двух республиках приняли вот такое решение. А, нятно, кивнул дед. В прошлый раз Крыму Украине точно для того же передавали. Ну, когда Северокрымский канал строили, после чего все потеряли интерес к новости, заговорив о другом. А я замер, обдумывая услышанное. Интересно, а мой синопсис? имеет какое-нибудь отношение к этому решению. Да, сделано это совсем не так, как я предлагал, но сделано же. И что еще из того, что я там накропал, так сказать, взято в работу? Хм, неужели я становлюсь я таким классическим попаданцем?